Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоск исчез, точно сквозь землю провалился. Или рассеялся в воздухе. «Что он тут врал? Что он бредил?» — подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна белый клобук, венец мономахов. «Сумасшествие, мелинколия!» И почем он знает, почем знает, что отец умрет? Откуда взял? Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал? Вдруг вспомнил слова Кикина из давишней беседы. «Отец твой не болен тяжко». Исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Тебя и других испытывает, каковы-то будете, когда его не станет, знаешь басню? Собрались и мыши кота хоронить, скачут, пляшут, а он, как прыгнет, доцапнет, да и пляска стала. Что же причищается, то у него законно свою стать, не на мышиную? Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце, но он пропустил их мимо ушей нарочно. Уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать. Прав Кикин, решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце. Да все притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, игра кошки с мышкой Как прыгнет да цапнет, Нет, ничего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти, только сон, бред, безумие. Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно. Почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу, притаился, пришибился, и вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо, «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». «Афанасьич!» — крикнул царевич. «Огня! Огня скорее!» старик сердито закашлял заворчал слезая с теплой лежанки и чему обрадовался спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полным сознанием неужели афанасич шлепая босыми ногами внес нагоревшую сальную свечку прямо в глаза алексею ударил свет после темноты ослепительный режущий И в душе его как будто блеснул свет, вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть, от чего ему было так весело. Надежду, что отец умрет.